Больше нет. Она может идти вперед, развиваться так, как делает он, Ричард. Его и ее детство не слишком отличались. Пьянство, побои, кишащие тараканами кухни, запах плесени и отсыревшей штукатурки, ржавая вода из крана. Единственной возможностью укрыться от убогой действительности для Ричарда стали фотографии в книгах Ханселя Адамса. Фотографии, которые, как ему казалось, нашептывали о других далеких землях и странах. Книги эти Ричард обнаружил в школьной библиотеке. Долгими часами он изучал их, погружаясь в красоту удивительных неземной красоты сюрреалистических ландшафтов. Мать заметила интерес сына и, хотя на хороший подарок к Рождеству не стоило и надеяться, ей каким-то образом удалось уговорить отца купить маленький дешевенький фотоаппарат и две кассеты с пленкой. В ту пору Ричарду исполнилось десять лет. Это был единственный раз в жизни, когда он заплакал от счастья. Мальчик подолгу фотографировал предметы домашней обстановки, и птицу в дворе делал фотографии закатов и рассветов, потому что ему нравилось освещение в утренние и вечерние часы. Ричард привык двигаться бесшумно, и ему часто удавалось сделать снимки крупным планом в таких ситуациях, когда это казалось невозможным. Получив отпечатки фотоснимков, мальчик уединялся в спальне и внимательно рассматривал их, пытаясь понять, что удалось, а что нет. Сначала отца, похоже, удивило увлечение сына, и он даже просмотрел пару пленок с первыми снимками – Затем принялся комментировать их. «Смотри, вот птичка!» — саркастически говорил он. «А вот и еще одна!» В конечном итоге он перестал давать деньги на увлечение сына. «Зряшные траты!» — ворчал он. Но вместо того, чтобы предложить Ричарду заработать деньги на проявку пленок, предлагая свои услуги соседям-фермерам, решил преподать ему урок. Тем вечером отец снова сильно напился, и Ричард с матерью старались по возможности не попадаться ему на глаза. Ричард сидел на кухне и слышал, как отец оживленно комментирует футбольный матч, транслируемый по телевизору. Он сделал ставку на свою любимую команду Patriots, но проиграл и от злости ударил кулаком в стену. В следующую минуту. Отец вошел в кухню с фотоаппаратом в руке, а в другой был молоток. Он положил фотоаппарат на стол и, убедившись в том, что сын смотрит на него, одним ударом разбил вдребезги любимую вещь. «Я всю неделю вкалываю, чтобы заработать на кусок хлеба, а тебе хочется лишь просаживать денежки на всякую дрянь. Теперь этой проблемы у нас не будет». Вскоре отец умер. Воспоминания об этом событии крепко врезались в память Ричарда. Картина стояла перед его мысленным взором, как живая. На кухонный стол падает луч утреннего солнца, бессмысленное выражение на лице матери, постоянно капающий водопроводный кран. Полицейские говорят что-то приглушенными голосами. Коронер осмотрел тело и приказал отвезти его в морг. Затем начались рыдания матери, уже после того, как полицейские ушли. «Что же мы будем делать?» — без него рыдала мать, тряся сына за плечи. «Как же это могло случиться?» А случилось вот что. Отец жутко напился у О'Брайена в грязном бостонском баре неподалеку от дома. По словам завсегдатаев бара, он сыграл одну партию на бильярде и проиграл, после чего пил до позднего вечера. Два месяца назад его уволили с завода, и он почти каждый вечер проводил в этом заведении всем недовольный человек, ищущий жалости и сочувствия в обществе таких же никчемных пропойц. К тому времени Вернон уже регулярно избивал жену и сына. Ночь перед его смертью была особенно ужасной. Он ушел из бара в начале одиннадцатого, купил на углу пачку сигарет и поехал на машине дальше. Сосед, прогуливавший в это время собаку, видел, как он подъехал к дому. Позднее пошли сплетни. В том, что Вернон закрыл дверь гаража, не было никаких сомнений. Об этом свидетельствовал высокий уровень угарного газа в гараже. Но почему недоумевал коронер? Он сначала не выключил двигатель машины и для чего снова сел в нее, Все было очень похоже на самоубийство. Хотя дружки из Барро Брайана отрицали подобную возможность, Вернон был совершенно не склонен к суициду. Он не был бойцом, но и откровенным слабаком тоже не был. Он ни за что не лишил бы себя жизни». Полицейские снова пришли к ним через два дня, задавали разные вопросы и сами же искали ответы на них. Мать безудержно рыдала, а десятилетний мальчишка лишь молча смотрел на непрошенных гостей. К тому времени синяки на их лицах приобрели желтовато-лиловый оттенок, придавая и матери, и сыну совершенно жуткий вид. Полицейские так и уехали ни с чем. В конечном итоге дело было признано несчастным случаем — произошедшим на почве злоупотребления алкоголем. На похороны пришло около десятка человек. Мать была в черном, она постоянно плакала, прикладывая к глазам белый носовой платок. С прощальными речами у могилы выступили трое, сказав добрые слова о человеке, которому не повезло в жизни, но который был хорошим отцом и любящим мужем. Сын также... Достойно исполнил свою роль. Он смотрел под ноги и время от времени подносил руку к щеке, как будто смахивая набежавшую слезу. Обнимал мать за талию, угрюмо кивал головой и благодарил тех, кто подходил к ним выразить соболезнования. На следующий день мальчик вернулся к могиле и плюнул на нее. Ричард прошел через затемненную комнату и прикрепил к стене фотографию Подумав о том, что прошлое отбрасывает длинные тени, ошибиться можно очень легко. Он понимал, что это оказалось сильнее матери, и простил за то, что она сделала. Ричард посмотрел на фотографию Джулии. «Как же можно?»